Глава девятнадцатая Подходя к дому, я обнаружил Дениса в нерешительности, прохаживающегося перед домом. Возможно, он успел позвонить в дверь, но почему тогда не позвонил мне? Но нет, он все-таки поднялся к входу и протянул руку к звонку. «Там никого нет». Заметил я, подходя со спины. «А ты чего не позвонил?» «Вообще, эта квартира не желаем». «Теоретически, я мог здесь больше не появиться сегодня». «Теоретически, понятие растяжимое. Ты вчера говорил, что отлаживаешь артефакты», — напомнил он. «Я почему-то решил, что все время оставшееся после школы». И даже вместо нее усмехнулся я и открыл дверь. «Проходи. Судя по всему, хочешь еще что-то обсудить?» «Да». Не стал ломаться он. Мы поднялись на второй этаж, потому что от мысли попить кофе я отказываться не стал. Только теперь собирался делать это в компании. По дороге Денис неожиданно застыл перед картиной с Фениксом. Я его понимал. Сам постоянно на нее отвлекался. Было в ней что-то живое, настоящее. Что-то такое, что находило отклик внутри. «Пойдем», — подтолкнул я Дениса. «Договоримся, еще налюбуешься». «Не договоримся, значит, не твое». Наверху я вспомнил, что чашка у меня была только одна. Пришлось сделать себе кофе в мензурке, которую я не отнес в лабораторию. Как чувствовал, что понадобится? Тут пока с посудой туго. Пояснил я Денису, который, склонив голову на бок, с явным скепсисом рассматривал мой сосуд для кофе. «Я на гостей не рассчитывал, поэтому отдаю тебе свою чашку. Так о чем ты хотел поговорить?» «Вариант, что я оплачиваю ученичество, рассматривается?» Спросил он. «Денис, мне не нужны ученики». Сразу пояснил свою позицию я. «Мне нужны маги в клан. Всех специализаций. Что касается оплаты, то подозреваю, что у твоей семьи нет таких денег, которыми можно было бы компенсировать затраченное мною на тебя время». «Почему же?» «У меня папа и мама из клановых магов зарабатывают хорошо», неожиданно ответил он. «Я в семье один без магии». «Не без магии», — поправил я. «Ей просто нужно помочь, и ты себя еще покажешь». «Проблема как раз в том, что мои родители из Клановых, а Ждановы конкретно к тебе имеют какие-то претензии». «Вот теперь не верю, что твои родители хорошо зарабатывают», — хохотнул я. «Правда, я имел дело только с одним из Ждановых, но он жадный и лживый. Это плохое качество для тех, кто стоит во главе клана». «Михаил Сергеевич не стоит во главе клана». Денис сразу понял, о ком я говорю. «Но это не делает его менее жадным. Выполнил бы честно свое обещание, у него не было бы претензий ко мне, а у меня к нему». «Значит, это все-таки ты затопил гараж?» Я откусил кусочек рогалика, сразу рассыпавшийся во рту, взял мензурку и отпил кофе. Кофе был дрянной, его не спасало даже молоко. В том мире, откуда я сюда прибыл, был аналог этого напитка, лишь чуть отличающийся на вкус – зато хорошо отличающийся по свойствам. Правда, детям и подросткам пить его не рекомендовалось, но магию он хорошо разгонял. Денис, тебе не кажется, что мы отошли от темы нашего разговора? Не кажется. Признаю, иметь магию очень заманчиво, особенно в моей ситуации, когда у старших брата и сестры магии есть, а у меня нет. Но дело в том, что я не исключаю, что магии я не получу по тем или иным, независящим от тебя или от меня причинам, но окажусь привязанным к клану, конфликтующему с кланом, в котором мои родители. Чтобы решиться на такой шаг, нужно хорошо взвесить все плюсы и минусы. «Ты же говорил, что собираешься выбрать клан», — напомнил я. «Ну да. вы во мне пока не заинтересованы, то есть помогать и оплачивать что-либо не будут, поэтому по окончании вуза у меня будет свобода выбора», — пояснил Денис. «Но это не исключает того, что я не хотел бы влезать в межклановые конфликты. Более того...» В случае, если наше соглашение не понравится Ждановым, я не исключаю, что мне придется уйти из семьи, а тебе взять меня на полное обеспечение уже сейчас. Ты к этому готов?» Видно было, что Денис хорошо продумал разговор, что было необычно для его возраста и разительно отличало его от тех же Полины или Игоря Ращупкина, Или же посоветовался с родителями, которые расписали ему все минусы выбора. Но плюсов он получает больше, что я ему покажу. «Денис, хоть сейчас. Более того, со следующего года обещаю оплатить приличную школу магии». Он криво усмехнулся и сказал, «Ты так уверен, что из меня получится маг? Больше всего я боюсь, что, погнавшись за красивой мечтой, потеряю все. Маг из тебя получится, иначе я бы тебе не предлагал. Насколько сильный, будет зависеть от тебя». Ты прав, от случайности никто не застрахован, поэтому я готов предложить тебе два варианта на случай, если магия у тебя не появится или ты ее потеряешь. Первый. Ты даешь клятву о неразглашении всего, что увидел и изучил за время пребывания в клане, и выходишь. Второй. Мы оплачиваем обучение не магической специальности по твоему выбору в лучшем вузе. А потянете? Потянем. А ты уполномочен делать такие заявления? Уточнил он. Все-таки наш возраст накладывает некоторые ограничения. Мы можем заключить договор, заверенный у нотариуса и подписанный моей мамой, которая является регентом клана. Но решает не она, а я. Я могу с ней переговорить? Лично, не по телефону? Разумеется. Но не прямо сейчас. Она работает, а у меня тоже здесь дела. Не собирался сегодня возвращаться на ту квартиру, но придется. Заодно чашку захвачу вторую для гостей. «Ждешь у меня? Тогда сидишь в гостиной и никуда не ходишь. Попадешь под охранное заклинание, мало не покажется». На самом деле я больше переживал, что он влипнет в духохранителя, который хоть и был невидим, но отслеживал каждое движение гостя. «Навредить не навредит, но напугает». «Знаю», — поморщился Денис. «У самого в семье магия есть». Я оставил его в гостиной, а сам продолжил отладку артефактов и так этим увлекся, что напрочь забыл и о времени, и о гости. Напомнил мне о них звонок в дверь. Пришел правый маг с деньгами. Не зря он мне сразу показался разумней коллеге. Я взял у него пачку купюр, пересчитал и сказал, что претензий не имею, после чего снял метку. А на тех двоих отправил проклятие, чтобы они тоже начали суетиться. Уходить отсюда не хотелось, поэтому я решил позвонить маме и попросил ее прийти вместе с чашкой. «Ярослав, я могу спросить!» — крикнул Денис. «Можешь даже спуститься, чтобы не кричать. Сейчас можно». «За что он тебе деньги заплатил?» «Сначала за то, чтобы я не вызвал полицию, когда они вместе с коллегой вломились в эту квартиру. Потом они привлекли третьего мага и попытались вернуть деньги. Пришлось взять с них дополнительную плату». «Кто я такой, чтобы мешать людям дарить мне деньги?» Он хмыкнул. «А что они забыли у тебя в квартире?» «Маги грабежом не занимаются. Во всяком случае, обычным. Моя служба безопасности имела отношение к криминалу. За их выход оттуда с меня попытались снять деньги. Пришлось им объяснить, что проще заплатить мне, чем получить с меня. И что наезд на меня, моих близких и моих людей плохо заканчивается». На грани слышимости горестно взвыл дух. Хотя что ему переживать? Жизнь я ему подарил практически вечную, да еще и общественно полезную. А что она похожа на тюремное заключение? Так и на укралесил бешеный наверняка на пожизненное заключение. «Хорошо», — внезапно решил Денис. «Не надо договора. Мне достаточно твоего слова. Я согласен на вступление в клан и на ученичество». Клятву он принес сразу же, и дальше остаток вечера я посвятил его обучению, прервавшись только на звонок мамы, которой мое решение остаться в этой квартире на ночь не понравилось, и дважды на приход кашляющих магов, которые слезно просили их излечить и обещали, что больше никогда даже не подумают в мою сторону. При этом левый выглядел так, словно он лично платил, если не за троих, то за двоих точно. Совсем поздно за Денисом заехал отец. Заходить и знакомиться не стал, но, думаю, после того, что ему покажет сын, у которого до меня магии не находили, у него появятся вопросы. Нового ученика я предупредил об общем занятии через день и о том, чтобы не перенапрягал каналы, после чего захлопнул за ним дверь и поднялся в ванную, которую я жаждал опробовать. Все артефакты работали как часы, если вообще можно было сравнивать примитивный механизм с точной магией. Я лежал в ванне с пузырящейся водой и размышлял, что и в этом мире можно неплохо устроиться, когда меня настиг вызов Айлинга. Рисковать я не стал и выбрался из воды, прежде чем ответить. Выглядел учитель неважно. Это было тем более странно, что в этом месте можно выглядеть так, как ты хочешь. Но видно, Айлингу было настолько все равно, что даже одежду менять не стал. Она точно была такой же, как сейчас на нем в реальном мире, мятой и с пятнами. Но главное, выглядел он неприлично худым. «У вас что-то случилось, учитель?» Мальгус, этот мир тебя больше волновать не должен», — отрезал он. «Давай-ка рассказывай, как там у тебя, Ярослав, да?» «У меня нормально все», — ответил я, чувствуя, что тревога не уходит, а только разгорается. Такое поведение Айлингу свойственно не было даже в его лучшие дни». Дела идут, клан растет. «Опять кого-то в ученики взял?» — нахмурился он. «А как мне иначе заполучить сильного мага?» «Только воспитать». Айлинг недовольно цыкнул. «Мальгус, ученикам нужно уделять время, которого у тебя нет. Я им групповые занятия провожу. Учитель, у меня нет выбора, но у них другой возможности стать магом и получить пакет умений». «Может, ты и прав». Неожиданно покладисто согласился Айлинг. «Расскажи, что там за последнее приобретение?» Дениса он одобрил. Сказал, что я, наконец, начал включать мозги. Потом резко поменял облик, опять засияв белизной одежд, и сказал. «Тебе оставалось самое малое из до окончания обучения. Так получилось, что этот путь тебе приходится проходить второй раз. В моем наставничестве ты больше не нуждаешься». «Учитель, вы мне всегда будете нужны. Ваши советы бесценны, а ваши знания превышают мои многократно. Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями», — резко сказал он. «Поэтому я передам тебе все, что должен, но отсроченно. Развернуть и использовать ты сможешь только, когда будешь готов. Это заклинание тоже будет в комплекте». «Это Дэмиан?» «Что, Дэмиан?» «Отправил на вас заклинание из списка последнего шанса. Ты всегда был умным мальчиком, Альгус, в отличие от нынешнего императора. Единственное, что я могу сделать, закуклиться, чтобы зараза не вышла, иначе вымрет половина нашей империи». Об этом способе борьбы с врагами трона я только читал в исторических хрониках, где писали, что выкашивалось до половины провинций, пока император не вмешивался лично. Предки Дэмиана были умными, сильными и талантливыми магами. Жаль, что он от них ничего не перенял, кроме жажды власти. Если он не будет лечить Айлинга, учитель обречен. Почему он это сделал? Из-за меня? Не переоценивать свою значимость. Думаешь, он бы покусился на моего ученика, если бы не планировал меня убрать? Но вы же опора трона, растерянно сказал я. Утрата такого сильного мага невосполнима. «Мальгус, я старый болен. Я могу умереть в любой момент и без всяких проклятий. А Дэмиан спит и видит, как ставит на мое место кого-нибудь подконтрольного. Делов-то!» — фыркнул Айлинг. «Я даже знаю, кому он расчищает место». «Или Нель», — понятливо протянул я. «Как я уже сказал, дела этого мира тебя больше волновать не должны. А вот свои очень даже». Обучение твоего целителя придется проводить в ускоренном темпе, такими же пакетами, как я передал. Мой друг согласен. Проблема в том, что у меня осталось всего один-два дня. Сможешь вывести навстречу свою целительницу через час? Я сейчас с ней свяжусь, учитель. Он кивнул и исчез. Я выходить не стал, связался с Аней. Ждать пришлось довольно долго, но, наконец, она ответила. Что-то случилось, мелкий? Стревожно спросила она. «У нас вскоре пропадет возможность общаться с целителем». Сказал я, чувствую, как образуется в горле ком от осознания близкой потери. «Нужно ускорить твое обучение. Бери флаконы зельем восприятия и приезжай сюда. Дмитрию я сейчас позвоню. Не надо, он тут еще. Вера Андреевна его кормит. Возьми с собой вещи. Задержишься на пару дней тут». Я вышел, чувствуя нарастающую злость. «Дэмион никогда бы не решился на такое, будь я там. Но даже сумея добраться к нему, я связан клятвой. И Айлинг тоже, что не позволит отправить посмертное проклятие на Дэмиона. Испаряющиеся капли воды неприятно холодили кожу. Я вытерся, оделся и вышел из ванной. Душа жаждала действий, но что я могу отсюда? Я встал напротив картины с Фениксом, которая на меня действовала успокаивающе, и задумался». Если я проведу кого-то к Дэмиону, кого-то, кто станет проводником проклятия, будет ли это нарушение моей клятвы? Но это можно будет проверить не скоро. А пока я набрал глаза. Привет, я тебе номер телефона сбросил. Узнай, кто он, где живет и примерный распорядок его дня. Сроки? До завтрашнего вечера. На ближайшие несколько дней на дежурство не заступаешь. «Если так никого не нашел, бери Димана, а Аня будет под моей защитой. Вы, с Сера, мне в любой момент можете срочно понадобиться». «К чему готовиться?» «Нужно будет этому типу дать по голове в точности, как когда-то мне», — пояснил я. По голове?» — после короткой заминки повторил Глаз. «По голове всегда рады дать. Сделаем в лучшем виде. Ты его сначала найди». «У меня не было уверенности, что получится». Слишком много факторов должно было совпасть. Но я не мог не сделать хоть что-то. У меня не было никого ближе Айлинга. Он мне был скорее отцом, чем учителем. Ему я был обязан всем, что знаю и имею. Да что там далеко ходить? Даже этой жизнью я был ему обязан. На вызов Элинель я ответил машинально и удивился, когда ее увидел. Но еще больше удивилась она. Наверное, не ожидала, что вообще отвечу, и долбилась по привычке, либо по указанию Демиана. «Мальгус, почему ты меня игнорируешь?» Обиженно округлила она губы. «Потому что ты мне неинтересна». «Я сделал вид, что собираюсь выйти». «Постой! У меня к тебе просьба». «Только ты можешь уговорить Айлинга, чтобы он передал мне регалии». Здесь она выглядела моложе своих лет. Такой нежной, беззащитной, молящей девочкой. Но я-то знал, что стоит за ее красивой оболочкой Пусть настоящая она уже прилично поистрепалась в моей памяти. Да и выцвела бы совсем, невелика потеря. «Ты не забыла, что Айлинг от меня отказался?» «Очень смешно, Мальгус. Она надула губы, словно собиралась отправить мне воздушный поцелуй. «Мы знаем, что вы общаетесь. Дэмиан предлагал ему снять проклятие, если он укажет, где тебя искать». «Какое проклятие?» «Твой учитель тебе не рассказал?» Она явно удивилась. «Большое императорское. Жизни Айлингу осталось всего ничего». «Какие идиоты вы с Демианом. Зло бросил я. «Айлинг не может сказать, где я, потому что он не знает. Вы убиваете его просто так». «А если скажет, что я в другом мире, то для него ровным счетом ничего не изменится, потому что Демиан сложит два и два, поймет, кто устраивал пакости, и решит, что наказание соразмерно проступку и отмене не подлежит». Для Айлинга единственный шанс — уверить Демиана, что он не в курсе, где я. «Вас сдал! Его приятель-целитель!» — безжалостно добила меня Элинель. «И то, что вы общаетесь, и то, что ты срочно готовишь целительницу!» «Зубки острые, но пока мелкие, да, Мальгус?» «Где ты оказался, что целителей нет под боком?» «Неужели на островах?» «О чем ты?» «Я старательно показывал непонимание. Зачем мне целитель?» Она нахмурилась, испытывая таращись на меня. Вид у нее был при этом на редкость непривлекательный, словно из-за красивой оболочки проглядывала помойная крыса. Крысы они такие, маскируются, дай бог. Мальгус, у твоего учителя есть шанс. Промурлыкала Элинель, приближаясь почти вплотную. Если он согласится передать мне регалии, а я уговорю Дэмина снять проклятие. Я отстранился, не давая ей коснуться меня. Вреда она не причинит, но может узнать, что я слишком далеко, чтобы вредить. «Это у тебя есть шанс. Поговори с Айлингом и с Дэмианом, заручись согласием обоих. Меня в ваши игры вмешивать не надо. Они для меня столь же чужие, что и вы. Вы от меня отказались все трое. Дэмиан от друга, Айлинг от ученика, да и ты!» Вылетел я быстро, не желая больше ни о чем с ней говорить. «Здесь как бы хуже не сделать. Хотя куда уж хуже». Остался лишь призрачный шанс сохранить жизнь учителю, и он таял с каждой минутой.